так спросил дюре ради случилось несчастье бёронка хотела ответить но её опередил многоречивый мрабучан случится-то случилось хотя скоро от этой беды и следа не останется сергины слись причём адам тоже на месте а ведь что посеяло немножко но чёрт побери не в цвете дела и наконец коляска тоже будет как только кузнец починит её А значит, та сломанная коляска, которую волокли по базару взбесившиеся кони, да, это наша коляска, — сказала Веронка. У печи для обжига кирпича лошади испугались. Кучер выронил вожжи, а когда попробовал нагнуться за ними, то и сам вылетел из коляски. Мы страшно струсили и тоже выпрыгнули. Со мной-то ничего не случилось, а вот бедная мадам ушиблась. Господи! Вдруг еще заболеет. Вам очень больно, мадам Крисбай? Мадам Крисбай открыла до сели закрытые маленькие колючие желтые глазки, и первое, на что она обратила внимание во внешнем мире, был беспорядок в прическе Веронки. «Приведите в порядок голову!» Тотча же произнесла она по-французски, затем издала несколько стонов, и ее ресницы снова сомкнулись. Веронка испуганно схватилась за волосы, Одна коса и в самом деле выбилась из прически. Ах, мои волосы, взвизгнула она, как девчонка, и, схватившись обеими руками за голову, зачистила, заикаясь на каждом слове. У меня и булатки для волос выпали, когда я выпрыгнула не только серьги. Господи, что же делать? «Опустите и вторую косу», — посоветовал Мравычан. «Вот так, ей-богу, лучше, не правда ли, господин адвокат?» «Лучше». «Лучше». Небрежно бросил Дюри, теперь вынужденный взглянуть на отливающие тёмной синевой бархатистые косы, которые спускались от девичья личика поистине лица Мадонны до самого подола узорчатой юбочки со сборками. Так вот она какая, сестра глоговского священника. Невероятно. Ведь может это ему снится? Не так представлял он себе сестёр священнослужители. Все они разжиревшие, краснощёкие, ходят переваливаясь, как утки, и со временем во всём начинают походить на своих братьев-священников. От их двойных подбородков вечный исходит запах помады. Красавец без двойных подбородков в домах служителей церкви не встречается. Адвокат попытался заговорить. Представляю себя, как вы испугались? Да нет, не очень. Вообще не знаю, испугался ли я, только теперь начинаю бояться. Мой брат будет в отчаянии. Священник. Да, он очень любит меня. Просто не знаю, что с ним будет. Ведь мы не вернулись домой, и я не знаю, как и когда мы сможем вернуться. Пустикий, ободряющий перебиённый рабочаан. Лошади есть, а каляску мы у кого-нибудь одолжим. У Веронки даже мурашки по спине побежали. Она затрясла головой. Две большие ослепительные косы шурша заметались по плечам. «Я на этих лошадях никогда!» «Э, милая барышенька, не надо принимать лошадей всерьез. У них ведь характер непостоянный. Почему так случилось? У печи для обжига стоит дурацкая ветряная мельница, потому что, господи, прости, городу все полагается иметь». Мир движется вперед, даст вперед, хочет этого или не хочет господин сенатор Файка. Так вот, говорю вам, есть там ветряная мельница. Это я велел ее построить, ведь нас всегда грознили, что у нас нет воды. Ну, хорошо, думаю, запрягу ветер, его заставлю зерно молоть. Конечно, лошади этого не поняли, горячих кровей и коней. верховины. Они никогда ещё не видали такого ужасного зверя с гигантскими крыльями, вертящимися в воздухе. Мы испугались и понесли: "Не надо на них обижаться". И вспорится из их голов страх: "Я не тихо да смиренно повезу вас домой, как миленькие". Нет, нет. Я их боюсь. Ох, как они были ужасны, если бы только видели. Близко к ним мне подойду. Я-то сама и пешком могла бы дойти, да вот бедная мадам Крисбай. «Вот это было бы здорово!» — ужаснулся Мравучан. «Чтоб я отпустил сестренку, дрожащего моего глоговского священника, пешком на ее крохотных ножках, ну и ну. Чтоб наш маленький ангелочек брел между гор, топ-топ-топ-топ, в своих туфельках из Эверластика. Сказал бы тогда наш уважаемый и дорогой отец Янош, ну и скверный же человек, мой друг Мравучан». Сколько раз я угощал его, в молоке маслик упал, а он отпустил одну одиношеньку мое маленькое сокровище. Вот это было бы красиво! Да лучше я на собственной спине донесу барышню до Глоговского прихода. Веронка с благодарностью посмотрела на мраву Чана, а Дюри задумался о том, что не будь на свете любви. других средств передвижения и довести мравучана на самом деле нести девушку на спине выдержал бы он это не обернулось бы дело так что нести её пришлось бы ему дюри этот мравучан не очень крепкий пожилой уже человек и он с любопытством стал прикидывать какова физическая сила бургомистра отглядел его плечи грудь словно сейчас и вправду Самым волнующим вопросом было, кто же понесет на спине Веронку. Дюри нашел, что Мравучан человек слабый. Силы его в упадке и, улыбаясь, обнаружил, что это ему даже приятно. Подумать только, до чего легкомышленные направления принимают иногда мысли человека и из каких дальних каналов просачивается первая капля любви. Чиво ни, чиво, душа моя, мравчан любой ценой желал успокоить девушку. Прежде всего отдохните, а потом мы всё обдумаем, никакой беды не случится. Конечно, лучше бы найти других лошадей, но что поделаешь? В бабасике коней не держат, на валах ездят. Вот и у меня только валы. Горы есть горы. В горах лошади ни к чему. Тут ведь иначе как шагом не поверишь. А на это и вол хорош. Здесь горцевать, доголапировать, да головой рисковать не приходится. Эта местность серьёзная. Просто тянуть надо и всё. А для этого и волы годятся. Конь в наших краях скучнейт. Никак расти не желает, будто говорит: "Ишь, нашли дурака. Да вот всё ж навек же ребёнком остаться". Здесь не конь чуть побольше кошки. И глядеть-то на них противно.